Сейчас я склонен предполагать, что при моделировании, относящемся к построению концепции сознания, особенно много активности наблюдается в той области коры, которая носит название височно-теменной узел, temporoparietal junction. В мозге два таких узла, по одному с каждой стороны, на поверхности коры, соответствующей зоне непосредственно над душами. Узел на правой стороне мозга может быть крупнее или лучше развит, чем левый. Но природа этой асимметрии пока не ясна. В каждом полушарии мозга этот узел подразделяется на зоны с разными свойствами. Причем особенно меня интересует самая верхняя, та, что лежит в основном в теменной, а не в височной доле. В нашей лаборатории мы зовем эту зону дорсальным височно-теменным узлом или CPJD. Также иногда ее называют нижней теменной долей. Дорсальный височно-теменной узел расположен на перекрестке управляющей сети, вентральной сети внимания, сети выделения перцептивной значимости и сети моделей психического состояния. Это один из информационных центров мозга с самым большим количеством связей. Он мог бы даже посоревноваться по этому параметру с префронтальной корой. Если он и впрямь вносит вклад в процессы, порождающие сознание, то, скорее всего, работает не в одиночку. Сложное моделирование обычно зависит от распределенных сетей, а не от четко определенных зон. Скорее всего, этот узел служит и множеству других целей, помимо указанной выше. В дальнейшем я буду ссылаться на на височно-теменной узел в целом, а не на его дорсальную область, так как у нас недостаточно данных для исключения влияния остальных частей узла. Но мы подозреваем, что именно TPJD может играть особенно важную роль в порождении сознания. Давайте я проясню, в чем именно состоит мое предположение. Вероятно, височно-теменной узел сам по себе ничего не осознает, и не порождает сознательный опыт. Это не гомонкул, спрятанный в голове маленький человечек, а только часть той сети, которая строит концепцию, модель, а также информирует мозг, что такое сознание. Без этой информации мы не могли бы приписывать самим себе сознание, утверждать, что обладаем им, или хотя бы понимать, о чем речь, если нас о нем спрашивают. У нас есть несколько причин, уделить особое внимание височно-теменному узлу. Первое заключается в том, что эксперименты последних 30 лет показали его вовлечение в обработку возможных психических состояний других людей. Когда вы размышляете о намерениях, убеждениях и эмоциях окружающих, ваш височно-теменной узел активен более других в сети построения модели психического состояния. Если мы ищем области мозга, которые способны раскрыть для нас само понятие сознающего разума, естественно искать их в височно-теменном узле. Когда люди думают о сознании в ходе экспериментов в моей лаборатории, отвечают на вопросы о своем собственном сознании. Да, я осознаю эту картинку. Или приписывают осознанные состояния другим. Да. Я думаю, что Кевин осознает тот предмет, который лежит рядом. Мы видим реакцию височно-теменного узла. Он так активен, будто участвует в построении сознания. Вторая причина, по которой я подозреваю, что височно-теменной узел может вносить вклад в сознание, это его взаимоотношение с вниманием. Вспомним, что в теории схемы внимания мозг создает информацию о сознании, по конкретной причине. Эта информация служит полезной схемой внимания, моделью, описывающей некоторые его свойства. Любая сеть в коре головного мозга, которая участвует в управлении вниманием, должна иметь доступ к схеме внимания. Следовательно, нужно смотреть на связанные с ним сети, дорсальную и вентральную сети внимания, сеть выделения перцептивной значимости. Управляющую сеть. Считается, что эти сети – двигатели внимания. Они способны влиять на иные области коры, чтобы усиливать одни сигналы за счет других. Естественно предположить, что именно там будет строиться схема внимания. В ряде экспериментов, включая проведенные в моей собственной лаборатории, мозговая активность, связанная с вниманием, и мозговая активность, связанная с социальным познанием, демонстрирует характерную область пересечения в височно-теменном узле, особенно в его верхней части. Сомнения, касающиеся вклада височно-теменного узла в сознание, основывались на том, что при осознании человеком зрительного образа, например, лица, не было свидетельств поступления данных о лице в височно-теменной узел, или вообще куда-либо в теменную долю. Ни черты лица, ни его выражения, ни составляющие его тонкие видимые детали, как считается, не обрабатываются в теменной доле. В теории 1990-х годов, теперь ставшей классической, психологи Дэвид Милнер и Мел Гудейл предположили, что теменная кора не связана с сознательным восприятием зрительной информации, тогда как другие области зрительной системы, особенно в височной доле, участвуют в ее осознании. Другие ученые отвергали предположительную роль и теменной, и височной долей как источников сознательного восприятия зрительной информации, утверждая, что сознание соединено с нижними уровнями обработки информации, где та впервые попадает в кору в зоне v 1 Прямо сейчас, глядя на экран компьютера, я осознаю изгибы и углы буков, которые набираю. Поднимая взгляд, я вижу листву платана за окном. Мне доступны ее яркие цвета. Я различаю тончайшие детали и текстуру листьев. Зона v 1 извлекает из видимого именно такие подробности. Более того, при повреждениях этой зоны люди утрачивают осознанное зрительное восприятие. С учетом этих наблюдений можно допустить, что сознание зарождается не на вершине корковой иерархии, где представлено мышление и познание, а в самом низу, где обрабатываются сырые подробности. Подобные взгляды будто бы противоречат моему предположению, что в сознании участвует височно-теменной узел. Теория схемы внимания, однако, перестраивает имеющиеся предпосылки и позволяет всем точкам зрения состыковаться. Предположим, вы зрительно осознаете изображение лица. Зона В1 помогает выстроить данные о визуальных подробностях и цветах, насыщенности и яркости. Височная доля – данные о чертах лица для его распознавания. Височно-теменной узел – данные о сознании. Все эти компоненты необходимы, чтобы вы могли заявить, что осознаете лицо. Милнер и Гудейл были правы в том, что содержание сознательного восприятия зрительной информации, в данном случае подробности и черты конкретного лица, как правило, не обнаруживается в теменных зонах. Но без височно-теменного узла не могло возникнуть и само понятие сознания. с которым бы соединилось содержание. Традиционно зрительную систему представляют себе по типу сборочного конвейера. Пакеты данных входят в глаз. Затем следуют от одной стадии обработки к другой, поднимаясь по ступеням иерархии и получая все более глубокую и полную проработку. Когда продукт достигает высшего уровня, его создание закончено, и предыдущие стадии – чья работа завершена, больше не нужны. Теперь высший уровень корковой иерархии может взять полностью собранные данные и превратить их в действие или речь, или, может быть, в сознание. Возможно, здесь больше подойдет аналогия со стопкой чертежей для постройки дома. На каждом их листе здание описывается по-разному и с разной степенью детализации. На одном листе... представлены контуры помещений, на другом — схемы разводки электричества, на третьем — устройство канализации, а на четвертом — встроенная мебель. Есть даже лист, где описываются предполагаемые отделочные материалы. Чертежи образуют естественную иерархию, поскольку ни один лист нельзя начертить, не разобравшись в деталях предыдущих. Информация в каком-то смысле — течет от листа к листу, проходя все более глубокую обработку. Но в то же время, пролистывая чертежи, вы не отбрасываете предшествующие и не летите на всех парах к итоговому генеральному плану, в котором на одном единственном листе будет собрана вся необходимая информация. На каждом листе есть что-то полезное, и если потерять хоть один, то дом построить не получится. Итоговое действие – «Постройка дома» возникает из каждого листа проекта, а не только из последнего, итогового, на котором собрана максимально обработанная информация. Подобным же образом обладает иерархией и зрительная кора, скорее даже множеством взаимосвязанных иерархий. Но каждый следующий уровень не замещает предыдущие. Нет конечной стадии, на которую после долгой обработки в итоге попадает все важное, чтобы достигнуть сознания или запустить действие. Напротив, каждая стадия иерархии делает свои выводы, опуская одни данные, обогащая другие, добавляя новые слои к успешному анализу видимого мира. Такое накопление информации от мельчайших деталей, отраженных на низших уровнях, к глубоким концептуальным данным, представленным на высших. способна влиять на действие и речь. Результат выходит не только из высшего уровня иерархии, но от всех уровней одновременно. Когда кто-то говорит «на этой фотографии мой друг», такое утверждение основывается на информации, поступившей в области обработки лиц на высших уровнях зрительной иерархии, в височной доле. Когда кто-то говорит «у моего друга пятнышко на носу», то подобное замечание скорее основывается на информации от зрительных областей низшего уровня, где обрабатываются мелкие визуальные детали. Когда кто-то говорит «у моего друга темные волосы», это основано на информации от обрабатывающих цвет областей в специфических цветовых очагах зрительной коры. Когда кто-то говорит «у моего друга скрипучий голос», то подобное суждение – может основываться на информации, извлеченной из памяти и воспроизведенной в одной из областей слуховой коры. Когда кто-то говорит «завтра днем я верну ему должок в 20 баксов», это может основываться на информации, частично выстроенной, связанной с планированием при коре. А если человек говорит «у меня есть субъективное переживание всего этого содержания», «у меня есть…» загадочное субъективное «я», сознание, то такое утверждение базируется на информации, выстраиваемой в еще одной специализированной корковой сети, которая может проходить через височно-теменной узел. Я вовсе не имею в виду, что кора головного мозга — это набор отдельных модулей, каждый из которых ограничен информацией из одной сферы и изолирован от всех остальных. Нет. Зоны коры хоть и специализируются на разных типах информации, взаимодействуют друг с другом и влияют друг на друга, образуя огромную единую резонирующую сеть. Троньте одну из ниточек этой сети. Добавьте новую зрительную информацию от зоны v 1 или новую мысль от префронтальной коры, и нить вызовет отклик во всей сети, вызывая переменчивую активность. Пакеты информации усиливаются вниманием или тонут в фоновом шуме. Зоны коры постоянно образуют союзы, открывая временные каналы сообщения, объединяя свою информацию в более крупные структуры, а затем разъединяются, чтобы вступить в новые союзы. При таком подходе нам нет нужды выбирать, с чем сознание связано сильнее всего. С низшими ступенями иерархии, с высшими или же с чем-то в середине. Мы можем осознавать и визуальные подробности, которые обрабатываются в зоне v 1 и абстрактные размышления, которые обрабатываются в префронтальной коре. Причина в том, что понятие сознания определяется комплексом информации, построенным в специализированной сети, а эта сеть может образовывать функциональные союзы со множеством других зон коры. Представьте себе, что на Землю прилетел разумный инопланетянин. Предположите, что в его мозге нет концепции сознания, которая объединяет всю остальную полученную информацию. У него нет аналога человеческого височно-теменного узла. Вероятно, у нашего инопланетянина все же есть какие-то модели себя. Он ведь может наблюдать за происходящими внутри него процессами и управлять своим поведением. Но его эволюция... шла другим путем, и его модель себя не содержит понятия субъективного сознания. Мы спросим инопланетянина: видишь яблоко? Он ответит: да, вижу. Мы: у тебя есть сознательный опыт яблока? Инопланетянин: я обрабатываю его зрительно. Мы: но если у тебя еще кое-что, вот это дополнительное жоно секва, сущность опыта. ассоциируемого с яблоком, или ты просто обрабатываешь информацию? Ты что-нибудь чувствуешь внутреннее, когда обрабатываешь информацию о яблоке? Сам не знаю что. Французский. Инопланетянин. Я не знаю, что это за дополнительное «жоне секуа». Вот яблоко. Я обрабатываю его зрительно. Что мне еще делать? Почему должна быть какая-то сущность сверх этого? Из чего она состоит и откуда берется? Мы. Ага. Но ты пользуешься словом «я». Значит, у тебя есть представление о себе. Инопланетянин. Но да, этот разговор происходит между двумя действующими лицами, которых можно обозначить как «ты» и «я». У меня есть вполне достаточный набор данных о моем физическом теле, моем прошлом – и поведенческих характеристиках. «Мы». То есть ты все-таки осознаешь себя. «Инопланетянин». «Я знаю о себе». Что такое осознавать? «Мы». Это когда вдобавок к обычной обработке информации о себе, ты переживаешь ее еще и субъективно. У тебя есть нечто дополнительное. «Такое жоно секуа». А, ладно, забей. Я хочу сказать, что разум — Эта информация. Я люблю говорить, что человеческий разум, суперскрученная из миллионов нитей, информационная скульптура, постоянно меняющаяся, прекрасная в своей сложности. Если у разума нет информации о сознании, он не может знать, что из себя представляет это свойство, не может приписать его себе или другим. Мы, люди, придаем такое значение сознанию только потому, что в нашем мозге есть подсистема, которая выстраивает информацию о нем. И не исключено, что наука приближается к пониманию того, где именно расположена эта подсистема и как она связана с остальными системами. Старый добрый способ определять, где в мозге локализованы различные функции, изучать последствия повреждений мозга. Новые технологии в изучении функционирования мозга помогают понять, что этот метод не обладает никакими достоинствами, помимо того, что он единственный был доступен для первых исследователей. Например, зрительную кору выявили, когда поняли, что повреждения задних частей мозга обезьян в зоне, которая теперь известна как В1, вызывают слепоту. Речевые центры в человеческом мозге были открыты, когда выяснилось, что повреждение зоны лобной доли, теперь известные как речевая зона брака, отнимают у людей способность говорить. Участки мозга, зрительно отслеживающие движения, были определены, когда стало понятно, что повреждения определенной части зрительной коры вызывают слепоту к движению. Известен случай пациентки с таким нарушением, из-за которого она не могла налить воду в стакан. Все, что пациентка видела, это сосульку, свисающую из кувшина, а затем лужу на столе. Повреждение же цветообрабатывающих зон коры приводит к утрате цветовосприятия. Может ли повреждение определенного участка коры привести к утрате сознания? Речь не о том, чтобы человек уснул. Циклы сна и пробуждения управляются намного более древними структурами в стволе мозга. Речь о состоянии, в котором человек технически бодрствует. Информация входит в корковую систему. и даже, возможно, влияет на поведение, но не происходит никакого субъективного осознания этой информации. Речь не идет и о философском зомби. Философы придумали довольно специфический его концепт. Это не пожиратель мозгов, который ковыляет с вытянутыми вперед руками, а человек, который нормально выглядит и ведет себя, даже нормально разговаривает. но не имеет внутренних субъективных переживаний. Ученые обсуждают возможность существования зомби. Условный инопланетянин, которого я описывал ранее, именно он. Теория схемы внимания оставляет место для подобной возможности. Зомби можно было бы создать искусственно, или они могли бы появиться на другой планете в ходе эволюции. Но если эта теория верна, мы никогда не сможем, удалив часть мозга обычного человека, превратить его в философского зомби, который ходит и разговаривает. Нам не удастся удалить сознание, не лишив человека возможности нормально функционировать в обычной жизни. Для этого нормального функционирования человеческому мозгу и необходим такой конструкт, как сознание. Если бы вам хирургически удалили схему внимания, вы бы столкнулись по меньшей мере с тремя нарушениями. Во-первых, вы бы не смогли управлять собственным вниманием. А если вы не в состоянии управлять своим вниманием, то вы абсолютно недееспособны, не можете направлять свои действия последовательным и устойчивым образом на конкретные предметы или цели. Вы беспомощнее, чем зомби из фильмов, которые хоть и хромают, но удерживают свое внимание на том, чтобы убивать людей и есть их мозги. Во-вторых, вы бы не были способны строить социальные модели сознания других людей. Без возможности приписывать сознание другим развалилось бы ваше социальное познание. В-третьих, без необходимого комплекса информации вы бы не могли понимать вопросы, касающиеся сознания, или делать о нем осмысленные утверждения. Традиционный философский зомби может слиться с толпой, но у зомби схемы внимания есть серьезные нарушения. Если его кольнуть булавкой, он, может быть, и отреагирует, но в остальном вряд ли станет что-то делать. В клиническом мире повреждений мозга известен особенно тяжелый и разрушительный синдром — одностороннее пространственное игнорирование, неглект. Его изучают Уже почти сто лет. Повреждение одного из полушарий мозга приводит к утрате осознания предметов и событий с другой стороны тела. Те ключевые элементы, которые, повреждаясь, вызывают этот синдром, есть в обоих полушариях мозга, но нарушение справа обычно вызывает более обширную и постоянную потерю осознания. Игнорирование — это не слепота. При отсутствии видимости предметы исчезают из поля вашего зрения, но вы не теряете знания о них. Скажем, все мы слепы относительно предметов, находящихся за спиной, но у вас, скорее всего, есть неплохое представление о том, что прямо сейчас находится сзади вас. При игнорировании же предметы, которые попадают в плохую половину пространства, попросту исчезают из сознания. Не распознается прикосновение к левой стороне тела. Звук, исходящий слева, или приписывается источнику справа, или вообще не замечается. В особенно тяжелых случаях пациент вообще не осознает, что существует левая половина пространства. Не будет ничего удивительного в том, что пациент с игнорированием побреется только с одной стороны, попытается одеть половину тела, Съест еду с половины тарелки Если тарелку после этого повернуть Он не поймет, откуда взялась лишняя еда Когда мы попросим его нарисовать картинку Он нарисует правую ее сторону И не заметит, что половины картинки не хватает При предложении нарисовать часы Он, скорее всего, нарисует полный круг Возможно потому, что сохранил моторную память О круговом движении руки Но все числа, от 1 до 12, он упихнет в правую его половину и будет думать, что все сделал правильно. Когда я учился в аспирантуре, мне довелось пообщаться с одним таким пациентом, зашедшим в нашу лабораторию. Вообще-то мы не занимались клиническими исследованиями. Но самый простой тест знали. Мы взяли лист бумаги и нарисовали в разных его местах Множество коротких горизонтальных линий. Потом мы положили лист перед пациентом и попросили его зачеркнуть все линии, которые он видел. Помню, как он засмеялся и сказал «Опять то же самое». Он всмотрелся в лист и зачеркнул все линии в его правой половине. Когда мы спросили, уверен ли он, что закончил, он снова взглянул на лист и сказал «Точно, я несколько пропустил». и зачеркнул еще пару линий ближе к центру листа, оставив всю левую половину нетронутой. Мы повернули лист так, что левая оказалась справа, и он поразился, как много линий пропустил. Этот тест изумлял его каждый раз. Пациенты с игнорированием знают, что что-то не так, но не могут понять, что именно. В одном из самых жутких экспериментов с такими пациентами проводили тест на зрительное воображение. Участников просили представить, что они стоят на северной стороне знакомой им площади и назвать те здания, которые те смогут вспомнить. Они тут же перечисляли здания, которые оказались бы справа от них. Затем пациентов просили представить, что они стоят на южной стороне той же площади. Тогда они называли противоположный набор зданий. Пациенты знали, что отвечают неверно, но не могли понять, откуда берется ошибка. Они даже не могли представить себе левую сторону той площади. Но информация с игнорируемой левой стороны не исчезает бесследно. В одном особенно печально выразительном эксперименте пациентка с игнорированием разглядывала изображение дома, из окна на левой стороне которого Вырывались языки пламени. Когда ее попросили описать картинку, пациентка описала обычный дом. Она не осознавала огонь, но сказала, что дом ей не понравился. Что-то было не так, даже если она не могла понять, что именно. Этот эксперимент всего лишь один из многих, где демонстрируется, что информация с игнорируемой стороны попадает в мозг, обрабатывается. и может косвенным образом влиять на поведение. Если уколоть пациента булавкой с игнорируемой стороны, он поморщится и поймет, что случилось что-то неприятное, но не осознает конкретной боли. Если с левой стороны бросить в него мечом, пациент может, сам не понимая почему, пригнуться. При игнорировании половина пространства не стирается, но не осознается, и на нее... не получается направить внимание. В контексте теории схемы внимания простейшее объяснение игнорирования состоит в том, что механизм внимания, в том числе и схема внимания, может быть разделен, по крайней мере, на два поля – правое и левое. С правой стороны пространства пациент способен оставаться более-менее жизнеспособным в том, что имеет отношение к вниманию, поведению, социальному познанию – и утверждению о субъективном сознании. С левой стороны пациент становится зомби схемы внимания. Одностороннее игнорирование обычно возникает после инсультов, повреждающих обширную область коры, поэтому трудно определить, какая именно корковая зона отвечает за его основные симптомы. Обнаружение областей, поврежденных у многих пациентов со слегка различающимися симптомами, сузилая область поиска эпицентра игнорирования. Игнорирование различной степени тяжести возникает при повреждениях самых разных зон. Но наиболее серьезные и длительные нарушения возникают при повреждении височно-теменного узла, особенно той его части, что расположена в теменной доле. Если повредить эту ключевую зону, сознание распадается. Одностороннее игнорирование, пусть и разрушительное для пациентов, действует все же только на половину пространства. У них остается часть сознания. Они могут взаимодействовать с близкими и ощущать жизнь посредством другой половины пространства. Во многих случаях со временем синдром ослабевает, и по мере реорганизации сетей мозга у пациентов восстанавливаются, если не все... хотя бы часть утерянных возможностей. В ее основе лежит свойство нейропластичности мозга. Но у некоторых пациентов после инсульта повреждения мозга оказываются настолько обширными, что бедняги полностью утрачивают сознание. К простейшим реакциям многие из них остаются способны. Если кольнут таких пациентов булавкой или падут на сетчатку, они отреагируют. Их мозг не умер, большая его часть осталась в целости и работоспособной сохранности. Но они не дают никаких реакций на других уровнях. Они будто больше не приходят в сознание. Это самые душераздирающие случаи, когда утрачивается суть личности. Мозг пациентов, находящихся в этом вегетативном состоянии, часто сканирует, чтобы определить масштаб повреждений. Они могут быть обширными и различаются от пациента к пациенту. Но становится видна закономерность. Есть ключевой набор зон мозга, при повреждениях которых чаще всего наблюдается утрата сознания. Теменно-лобные сети. Если удалить эти сети с обеих сторон мозга, вы удалите сознание. Зомби-схема внимания – не философская фантазия «А что если?». Немысленный эксперимент. Это медицинская трагедия из реальной жизни.